Глава тридцать девятая. Милое сердцу. Добежала Агата до берёзы, обняла её и заплакала. Всё, что на душе было, рассказала, да и обещание дала, что как выучится у яхты, так обязательно узнает, как в яговне её вид прежний вернуть. А берёза, будто узнав её, опустила ветви, укрыла ими, словно обнимая. Так и стояли они, девушка и берёза, пока солнце не начало к земле клониться. Попрощалась с еговной Агата, вытерла слёзы горькие и поспешила обратно, туда, где живым не место было, закалинов мост за реку Смородину, в дом на костях стоящий. У моста привычно уже поделилась Агата с землёй неживой ни, ни мёртвой, своей рудой. До Допорез, обмотав лентой голубой, бегом отправилась к дому колдуньи, надеясь, что та ещё не воротилась после своего отсутствия. «О, вот и ты!» приветствовал её коловёрт. А яхты нет ещё. А Агате только того и надо. Быстрее бы в избе оказаться, донить красную в руде своей испачканную сжечь, чтобы не догадалась яхта, что ученица её из дома до да со двора уходила. Вспомнив, как земля услышала её, укрыла от усла до подлого, взмолилась вновь Агата Марене, надеясь, что сейчас вновь-то поможет, что станет земля ей ступенями. Но не отозвалась богиня на мольбу ученицы своей. И вновь Агата просьбу свою сказала, да даже руку развязала, собираясь богине крови своей как дар принести. Может, тогда она услышит да сжалится над ней. Да только сделать задуманное не успела, потому как цоканье коловёртыша отвлекло её. «Ну и чего ты стараешься, пыхтишь, как печь с поддувалом закрытым?» съязвил он, глядя на девушку. «Чего ждёшь-то? Что послушается тебя тут кто?» И он засмеялся. Так ведь я, когда на живой земле была, так ответила она. Я у Марены помощи попросила, она меня землёй укрыла. О, сравнила сапог с лаптем, всплеснул тут лапами. Там крохи волжебы, вот и отозвалась земля. А тут кругом одно колдовство. Чтобы тебя среди него услышали, силу иметь надобно. Попробуй перекричи другие голоса до просьбы, чтобы среди других именно тебя услышали». «А ты, кстати, чего это в мире живом делала? Воняет от тебя заверстуем. Фу!» Додумала веток набрать, а сама не заметила, как в мир живой вышла. Ответила Агата, пытаясь унюхать от себя запах, о котором говорил Коловёртыш, и ничего не чувствуя. «Понятно. Ну, разозлишь ты этим яхту. Пойду лучше спрячусь где. Подожди!» Агата догнала собиравшегося было и впрямь уйти Коловёртыша. «Подскажи, как от запаха избавиться?» «Не хочу её злить, а? А я тебе ещё караваец дам». «Ладно», — подумав немного, согласился тот. «Иди вон к головёшкам, пусть тебя обглодают. Они быстро всё живое, что на тебя налипло, съедят». «А меня?» — опешила девушка, понимая, что вот так самовольно пойти к черепушкам со светящимися глазами не решится. «Так ты долго не сиди». «Как начнут уже тебя кусать, так и убегай от них», — ответил коловёртыш. «И это, ты, караваец, сразу давай, а то вдруг не сбежишь. Но уж лучше черепки, чем яхта». Агата протянула коловёртышу тот самый караваец, который у неё один и остался. Сама забыла про него в узелке заплечном. Хотела его яговне положить, да зачем он берёзе. А уж как начала Агата ей обо всех горестях рассказывать, так и вовсе о нём забыла а после пошла к черепушкам, которые на кольях сидели. Да как учуяли её, так пососкакивали, да на девушку бросились. Страшно, что жуть. Агата глаза закрыла, всё ожидая, что вот-вот укусят её. Да только скачут черепки вокруг, пасть пустую открывая, да зубами рядом щёлкая, а всё не кусают. Осмелела она тут. Да только смелости хватило до тех пор, пока одна из них её за ногу не укусила. И больно так, что взвизгнула Агата и ногой мотнула со всей силы, что черепушка в забор отлетела, а после, щёлкнув челюстью, вновь к ней запрыгала. А остальные уже тоже стараются за ноги или руку поймать, да зубами впиться поглубже.